В высоком прыжке нанёс ему удар коленом в челюсть, отправляя в глубокий нокаут. Подхватив копьё, устремился за последним. Раненых добью на обратной дороге. Заслышав шум за спиной, дикарь, нёсший Нату на плече, обернулся. Готов поклясться, на его губах мелькнула усмешка. Он грубо скинул Нату, застонавшую при падении. Судя по всему, она сейчас в отключке. позицию.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 Размахивая дубинкой, он кинулся вперёд, но двухметровое копье остановило этот порыв, погрузившись в живот. Вырвав копье, нанёс ему второй удар плашмя, целясь перебить ключицу. «Я не хотел его убивать сразу. Это животное заслуживало долгой и мучительной смерти». Дикарь выронил дубинку из рук. Одной рукой он попытался остановить кровотечение из живота. Из одежды на нём только кусок старой шкуры, прикрывавший бёдра.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 Она потрогала голову рукой и пожаловалась. «Кровь!» Ощупав её голову, нашёл небольшую кровоточащую ранку и солидную шишку. Твари конкретно ударили её по голове. Оглядевшись по сторонам, сорвал лист растения, похожего на лопух, плюнул на него и приложил к ране. Слюна и лист выполнят роль повязки, пока кровесвертывающая система не образует корку, остановив мелкое кровотечение. «Давай, вставай! Тебя не тошнит? Сколько пальцев видишь? Следи за моим пальцем!» Убедившись, что нет явных симптомов сотрясения мозга, помог ей подняться. Поддерживая её рукой, повёл в сторону нашего временного пристанища. Нужно одеться и убираться отсюда. Прочь от места проживания предков будущих викингов, любителей похищать женщин. Это произошло так внезапно, я даже не успела закричать. Только встала, а передо мной мужик. Он закрыл мне рот и меня ударили. Очнулась уже здесь. Прости, что была так неосторожна. Не говори глупостей, перебил я девушку.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 Выхватив у меня из рук копье, Ната вернулась назад на 20 метров и со стервенением нанесла около 10 ударов в грудь раненому дикарю. «Там еще один», — указал на первого, раненого в печень. «Тот полз в 50 метрах от нас. Ната направилась в его сторону, но я окликнул ее. Он ранен в печень, умрет в любом случае. Давай лучше уходить отсюда побыстрее». Мы перевалили через гребень и начали спуск к месту своего отдыха. За время нашего отсутствия непрошенные гости не наведывались. Шкуры неплохо подсохли, досохнут да во время движения. Ната вся в прилипших травинках и пыли, но сейчас нам не до эстетики и гигиены. «Одевайся. Помоемся, когда найдём нормальное место». Мой голос помог ей решиться. Скривившись при виде своего грязного тела, она натянула комбинезон, проверила дезинтегратор и подхватила свой вещмешок. Труп четвёртого дикаря на месте наших любовных игр её даже не удивил, как и кровь, уже застывшая корочкой на моей груди.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 За прошедшие три месяца с Натой произошла разительная перемена. Даже убив сегодня дикаря, она не переживала. Её даже не рвало, как меня, когда я убил парочку кангов, спасая Нелл и её братьев. И сейчас она шагала, не жалуясь на усталость, а ведь всего час назад получила сильный удар по голове. «Мой отец любил говорить, когда вода поднимается до хвоста, любая собака поплывёт».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 Свинья и пятеро поросят успели скрыться в кустах, но шестого ранила НАТО. Поросёнок оглашал лес своим визгом. Пришлось экстренно добивать, опасаясь появления разъярённой матери. Поросёнка разделали и прожарили почти до полной готовности. Нежнейшим мясом мы теперь обеспечены на несколько дней. 3 июня мы вышли к морю. Береговая линия, извиваясь, уходила в юго-западном направлении.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 «Ната, собери хворост. Отдохнём, пообедаем и пойдём искать ручей с водой, где рядом сможем сделать шалаш и задержаться». Набрав сухого мха и раскрошив трухлявое дерево, высек искры, разжёг огонь. Подбросил парочку веточек, что лежали под рукой. Затрещали кусты. Появилась Ната с большой охапкой хвороста. Но кусты продолжали трещать. Чёрной молнией оттуда выскочил медведь, ринувшись на девушку. «Ната!» Выхватывая дезинтегратор, я рванул вперёд. Ната закрывала собой медведя. Услышав мой крик, она обернулась, и медведь мощным ударом лапы отбросил её в сторону. В ту же секунду дезинтегратор прожёг дыру в медведе, рухнувшем на землю без звука. Подбежав к Нате, я не смог удержаться от рёва. «Твою мать!» Удар когтистой лапы разорвал комбинезон чуть ниже левой груди. Тонкая струйка крови окрашивала зелёную траву красноватыми разводами. Рванув разорванные края комбинезона, увидел три параллельные раны длиной около 10 см. Нижняя оказалась проникающей. Ната, схватив вещ мешок, вытряхнул содержимое. Небольшой кусок сала привлек внимание. Торопливо разжевывая, довел до кашеобразного состояния, накладывая на кровоточащую рану. Отрезав от подола своей шкуры кусок, наложил его на рану, прижимая рукой. «Появлению у дикарей я не удивился. Прибывая в шоке, смотрел, как дикари подходили к медведю с огромной дырой в груди, цокали языками, падали передо мной ниц, воздевая руки. Сейчас меня интересовало только одно — как сохранить жизнь своей женщины.